Глава двадцать девятая «Он не сможет долго злиться. Он же отец», — уговаривал меня Тимур. «После той исторической встречи в прихожей отец со мной не разговаривал, а когда я звонила, не брал трубку. Мама металась между нами с миротворческой миссией, пытаясь выяснить, какая муха нас укусила. Никто ее в подробности, естественно, не посвящал, и она, кажется, уже была готова объявить бойкот нам обоим». «Отцы не могут долго злиться», — снисходительно пояснял отец со стажем Бояринцев. «Нашелся специалист тоже мне». «Да он сам своего сына, когда разозлился, вообще женил непонятно на ком. Видимо, что-то похожее отразилось у меня в глазах, поэтому Бояринцев тут же перестал настаивать на отцовском всепрощении и предложил. Ну, хочешь, я с ним поговорю?» «И что ты ему скажешь? Что опять его разоришь, если он нас не благословит?» Я его не разорял, — нахмурился Бояринцев. Он совсем справился сам, я лишь воспользовался ситуацией. Воспользовался и хорошо, — моментально согласилась я и сказала чистую правду. Сейчас я была скорее рада тому, что все так сложилось, хотя нельзя не признать, что сложилось довольно-таки странно, и многие могут не понять. — Я сама поговорю, — вздохнула я. — В конце концов, это мой отец, и мне лучше знать, как с ним разговаривать. — Еще бы. У меня опыт, за спиной почти двадцать лет дочерних манипуляций. Вот только так сильно, как в этот раз, он на меня еще не сердился. Но думаю, я справлюсь». Я набрала номер его приемной и нарочито низким голосом спросила. «Константин Петрович на месте?» «На месте», — прожурчал нежный голосок секретаря. «Новенькая, наверное, обстрелянная. На моё счастье». Старая бы устроила допрос с пристрастием, прежде чем вот так сливать шефа. Мало ли кто его домогается. И до какого часа будет? До двух точно. Вот и славно. Я прыгнула в машину и поехала на, пожалуй, самые важные в моей жизни переговоры. У кабинета отца я немного помедлила, не решаясь войти. Странное чувство. Никогда раньше я его не боялась. Рассказы подруг и одноклассников о том, что они жуть как трусят показать отцу плохую оценку или признаться в том, что набедокурили, меня удивляли. С детства я была папиной дочкой, бежала к нему со всеми своими горестями и проблемами, знала, что папа поможет, подскажет, защитит, в том числе и от мамы, даже если я очень нашкодила. И вот теперь стояла под дверью, не представляя, что и как буду говорить — любопытный секретарский взгляд сжег спину нервируя еще больше я судорожно вздохнула дернула ручку шагнула в кабинет аккуратно прикрыв за собой дверь и и застыла у порога теперь уже с другой стороны двери отец оторвался от бумаг и поднял на меня хмурый взгляд все еще сердится ну конечно если бы к примеру моя сестра заявила что ей внезапно приспичила выйти замуж за человека вроде бояринцева Мне бы тоже захотелось отшлепать ее, чтобы не делала глупостей. Все-таки столкновение Тимура с нашей семьей было, прямо скажем, не самым располагающим к дальнейшим родственным связям. В общем, отца я понять могла. Теперь осталось сделать так, чтобы он тоже мог меня понять. Но как? Отец вздохнул, и я внезапно заметила, что у него усталые и грустные глаза, и под ними темные круги и измученное лицо. И седины на висках стало больше. Это же мой папа. Тот самый папочка, что защищал меня от всех бед. Просто я выросла, а он, он немножко постарел. И все умные, разумные доводы, взрослые и аргументированные, заготовленные в изрядном количестве по дороге сюда, разом вылетели у меня из головы. Пап, я его люблю. Отец поморщился, как будто я надавила на больную мозоль. Я очень его люблю. Очень. Тихо повторила я. Теперь отступать было некуда. Так уж вышло. У нас все серьезно, и мы действительно хотим пожениться. Устроить еще одну пышную свадьбу? Холодно поинтересовался отец, и от этого совсем не папиного тона я сжалась. Что ж, хорошо, хоть вообще заговорил. Ты их теперь по два раза в год устраивать будешь, пока у него не закончатся родственники мужского пола? Щеки вспыхнули. Папочка тоже умеет топтаться по больным мозолям. «Нет, не пышную», — ровно выговорила я. «Просто распишемся, будут самые близкие, только семья, ты, мама». «Твой пасынок», — подхватил отец. «Или как правильно, твой бывший муж, он тоже приглашен?» «Приглашен». Я подобралась поближе к его столу и уселась рядышком. «Пап, ну ты же самый боярин, тебе всегда хорошо отзывался. Вот вспомни, ты говорил». Он, конечно, мужик суровый, но совсем уж подлости не делает. — А теперь делает, — отрезал отец. — Пап, — сказала я голосом. Все напряжение последних дней, все тщательно подавленные эмоции, затолканные в самые дальние уголки сознания чувства, все разом навалилось и скрутилось в горле колючим комком. В глазах стало горячо, подступили слезы. Да, это тоже запрещенный прием, но сдержать их не было просто сил. Я тебя люблю. Ты мой самый любимый папочка, вы моя семья, мои самые-самые дорогие. А он. Я без него просто жить не могу. И что мне теперь делать? Что? И вдруг я так ясно себе это представила: семейные праздники в родительском доме, на которые я буду приходить одна или не приходить вовсе. Семейные праздники наши с Тимуром, на которых не будет ни папы, ни мамы, ни братцев, сестер. Жизнь, разорванная пополам душа, разорванная пополам которой не суждено стать единой. Слезы хлынули так, что щек не хватало, закапали на отцовский стол, растекаясь солеными лужицами. Отец поднялся из-за стола, обошел меня сзади и обнял за плечи. «Что делать, что делать?» — проворчал он. Его голос странно дрогнул. «Свадьбу назначать». «И ты придешь?» — всхлипнула я, пытаясь перестать реветь. «Не получалось». Пап, ты точно придешь? Приду, конечно. Я подскочила с места и крепко-крепко его обняла, уткнувшись носом в джемпер, который мгновенно стал мокрым. Похоже, от радости слез стало еще больше. Фу, ну просто лейка какая-то. Но на дорогие подарки, не рассчитывай. Папа похлопал меня по спине. Да это уже подарок! Я счастливо рассмеялась сквозь слезы, повиснув у него на шее и чмокая в родную колючую щеку. «Ладно, невеста, давай заканчивай этот водопад и беги, устраивай свое счастье». Я уже собиралась выскочить из кабинета, пока он не передумал, но тут вспомнилось еще кое-что. «Пап, а как мы скажем это маме?» «Мы?» — с сомнением спросил он. «Мы?» — твердо сказала я. «Добро. Приезжайте вечером. Вместе». Это слово... Явно далось ему тяжело. А я уж ее как-нибудь подготовлю.